Глава десятая. Подумать только, что вот сейчас у нас впервые вышло поговорить с Ведюниным, хоть и не по душам, но очень близко к этому. Мне всегда казалось, что этот человек – беспощадный психопат, которому человека убить, что высморкаться. Но сейчас этот тощий парень испуганно озирался, глядя то вверх, то вниз по лестнице, то выглядывал в окно, будто кто-то мог его увидеть с нами. Хитрит и притворяется. Или еще не вошел во вкус? Смотрю на него и не вижу того, покрытого татуировками, обдолбанного наркомана, который тогда в меня стрелял. «Так что с Владимиром Григорьевичем?» с беспокойством спросил Федюнин. «Он живой хоть?» «Неизвестно». «Ты лучше скажи, кто...» Я чуть не спросил, кто заказал тебя отца, но вовремя осекся. «Кто приходил к деду и что он сам говорил про это?» Мы с Владимиром Григорьевичем много разговаривали. Он закурил из пачки Родопи и откашлялся. Вонючий дым разнесло сквозняком от окна. Он сидел дома, говорит, новости смотрел. И кто-то в дверь давай долбиться Но он открыл. Какие-то быки были, гады. Федюнин покачал головой. Деда побили. Вывих у него здесь, лечили и ребра. Потом вытащили в машину. Дальше... А дальше ничего не помнит, говорит. Очнулся уже здесь. «Ты был в палате, когда его привезли?» – уточнил я. «Нет, я на следующий день поступил, когда мне ногу сло... когда я ногу сломал». Быстро поправился он, закашлившись, но в этот раз только для виду. Но я обратил на это внимание, посмотрел на гипс, потом на него. Хоть у него еще нет столько портаков, как раньше, вернее, как будет потом, он их еще не набил, но одну татуировку я заметил». Маленький, едва заметный карточный туз на тыльной стороне левой кисти. И выглядел он так, будто его уже пытались сводить. «Ты разве судим?» – спросил я. «Знал, что он не привлекался по малолетству, но татуировка-то тюремная. Откуда такой портак? Отбывал где-то?» «Нет, конечно, не сидел и не собираюсь». Он засмеялся, немного расслабившись, потом поднял руку, показывая мне татуировку. «Сделали парни знакомые, по дружбе». В журнале каком-то увидели. В карты выходит играешь. Бывает? Он огляделся. Уже пожалел, что сделал. Сводить даже хотел, но не вышло, все равно видно. До меня как-то раз один блатной докопался, типа, а ты знаешь, что это значит, ну и все такое. Зачем делал, раз не знаю, и чтобы пояснил ему, кто я по жизни и так далее. Сами же понимаете, они с этими наколками с ума сходят. Федюнин нервно заулыбался. Толя хмыкнул. А мне было не до смеха. Меня там не было, но я знал обстоятельства дела наизусть. Центр города, день ещё тёплый, но уже передавали, что скоро будет снег. Тогда дали получку. Отец вышел из москвича и пошёл покупать сигареты к киоску у дороги. А на обочине остановилась грязная белая копейка без номеров. Хромающий пассажир в чёрной вязаной маске вышел из машины и сразу же начал стрелять отцу в спину из тт Выстрелил пять раз, на шестой пистолет заклинило, и убийца его бросил прямо там, в лужу. Отпечатки смазались, по ним ничего определить не вышло. Да и не остается толком следы рук на пистолете. Редкость это, потому что поверхность неподходящая. Это только в сериалах везде пальчики умудряются найти. Даже на хлебе, не говоря уже об оружии, части которого рифленые, угловатые, еще и в масле – и площадь гладких элементов критично мала для оставления пригодных следов. Дистанция выстрела была меньше пяти метров, но киллер тогда умудрился промазать аж целых три раза. Криминалист Кирилл говорил, что опыта в стрельбе не хватило. Убийца после первых выстрелов, как неосознанно делали многие новички, когда стреляли впервые, начал напрягать кисть и вести руку вниз, чтобы компенсировать отдачу. А ещё на спуск давил судорожной силой, отчего ствол загибало влево, поэтому так мазал. Но первые два выстрела попали в цель, одна пуля попала в сердце, почти мгновенная смерть. А потом начинались странности. Киллер сел в машину, она уехала. Вскоре её нашли на обочине за городом. Водитель был мёртв, убит выстрелом в упор прямо в лицо, а сидевший сзади человек в кожанке и с огнестрельным ранением живота был ещё жив. Он и назвал фамилию Федюнин, а потом умер. На руках у него остались порезы от гитарной струны, которой он пытался кого-то задушить. Впереди сидящего, скорее всего, саму струну нашли впереди на полу, со следами крови. И как показала экспертиза, с фрагментами текстильных волокон, предположительно, от чьей-то одежды. Кто эти двое, мы выяснили. Они оба жили в городе, но связи ни с одной из крупных ОПГ у них не было. Так, мелкие бандиты. Хотя я долго рыл в этом направлении, чтобы найти, на кого они тогда работали. Ну а в багажнике копейки лежали три полные канистры бензина, явно для того, чтобы после убийства милиционера и его киллера сжечь машину. Общую картину мне обрисовал Устинов. Это как раз было за несколько дней до того, как он ушел на пенсию. Да и я сам кое-что уже понимал. Убийство начальника городского отдела РУОП Дело очень серьёзное, резонансное, с большими последствиями для всех. Так что бандиты своих пригретых киллеров светить не решились, а заказывать гастролёров не стали. Или пожалели денег, или не хотели рисковать. Исполнителя нашли в городе, как и тех, кто должен был его потом убрать. Как раз этих двоих. Учитывая, кто это такие, от них вполне могли избавиться за компанию, только немного позже. Но стрелять должен был другой. Хотя и принято считать киллеров умелыми убийцами, далеко не все из них профессионалы, способные палить с двух рук одновременно, поражать цель и снайперки за километр, а еще владеть рукопашным боем на уровне мастера. Киношные клише тут не работают. В жизни такие спецы вообще встречались крайне редко. Большинство киллеров – знакомые знакомых заказчика. Это только звучит громко «наемный убийца». А по факту чаще видишь алкаша или наркомана, который прирезал не друга заказчика за ящик водки или дозу дури. Таких намного больше, да и брали они дешевле. Ну и разумеется, были киллеры, работавшие на постоянке в составе какой-нибудь ОПГ, а не предлагавшие свои услуги всем подряд. И даже таких чаще брали не потому, что у них была подготовка, а потому что это дело быстро становилось им привычным, а ума хватало, чтобы не попадаться. Это будет или самое первое дело Федюнина, или одно из первых, а по итогу его хотели замочить прямо в машине, удавить струной. На самом деле такое бывает нечасто. Опытный мокрушник братве нужен всегда, и затратно каждый раз избавляться от ценного исполнителя. Где потом новых-то искать? Да и опытные киллеры, предлагавшие свои услуги, готовились к таким вещам, чтобы их не застали врасплох. Но тут особый случай. Заказали матерого мента, поэтому от Федюнина после покушения решили избавиться, чтобы не выдал, хвосты обрубить. Посчитали, что так безопаснее. Остановили машину, сопровождающий их человек, ехавший сзади, должен был его задушить, а потом тело сожгли бы прямо вместе с тачкой, тоже одноразовый. Но по их плану тогда не вышло. Устинов предполагал, что пока Федюнина душили, Он или выхватил пистолет у водителя, который тот на него наставлял, или достал из замеченной нычки под креслом, или у него при себе был еще ствол. Федюнин отбился, прикончил своих палачей и сбежал. Но убил их не сразу, когда остановились, а только когда ему накинули удавку на шею, о чем говорили следы на струне, и даже не добил второго. Еще бы немного, и его бы задушили. Но он хотел жить больше, чем они» а воротник рубашки или куртки, который задела струна, дал ему несколько секунд, чтобы спастись. А потом уже, когда терять стало нечего, ведь его искали менты по всей стране, он перешёл под крыло остатков Зареченских, а после прибился к новой ОПГ, Орловским, которых прямо сейчас пока ещё не существует. Им он предлагал свои услуги, к тому времени уже став опытным киллером со стажем. После куда-то пропал, и я думал, что он умер. Но, скорее всего, он уехал куда-нибудь в Грецию или Испанию тратить заработанные денежки. А когда они закончились, вернулся туда, где начал. Федюнин всегда был рискованный. И я даже не удивлюсь, если он тогда специально попался ППСникам, чтобы те привезли его в ВВС, где он должен был пришить Орлова. Хотя, учитывая, насколько этот вариант ненадежен, скорее всего, он ничего не рассчитывал, а просто растворил остатки мозга в дуре «Сегодняшний Федюнин тем временем рассказывал нам про деда. Цвет лица пока у него вполне здоровый. Хоть сам он и тощий, но не такой болезненно худой, как наркоман со стажем. Он еще не подсел на вещества, разве что, может, травку курил. Про него все говорят, алкаш, бомж, никто с ним даже не разговаривал». Немного раздосадованным голосом продолжал Федюнин про старика Захарова. «А он человек умный, начитанный». «Ну да, на язык не сдержан. Чуть что сразу врёв и прибухнуть любит. Ну а кто не любит?» «Ну ещё то, что у него давно удар был. Год назад вроде. Речь так невнятная и осталась, а все сразу думают, что дурак или бухой». «Что ещё?» – спросил я. «Короче, паспорта у него не было, и к нему приезжали часто вечерами». Он сбавил голос. Он мне всё потом рассказывал. Угрожали, что если квартиру им не продаст, пожалеет. А потом...» Начали обещать ему купить хату по полной цене, а ему самому якобы продадут по дешману домик в области, в деревне какой-то. Водку привозили иногда, так что он часто пьяный бывал. А медсёстры думали, он где-то спирт у них нашёл и прибухивал. Ругали его. Короче, он сам не говорил. Федюнин хмыкнул. То кнутом с ним работают, то пряником. Угрожали, а потом заверяли, что всё в шоколаде, даже нотариус будет, если он типа им не верит. «Так кто к нему приезжал?» Я наклонился к нему ближе. «Да какие-то бандосы!» Он опустил взгляд, что я тоже себя отметил. Они его и забрали, когда выписывали. Причем встречали в машине. Стопарик налили, закуску приготовили. Огурчики там видел даже, помидорки. А еще в окно тогда смотрел. Вижу, как они ему шмотки дают, мол, переодевайся. А то он только в пижаме этой больничной был. «Какая машина была?» «Мне нужна была конкретика, за которую я смогу зацепиться. Тойота серая, морковник. Япошка праворульная, но тачка что надо». Толя переглянулся со мной. Я и сам понял. Повезли деда на сделку, помариновав в больнице, где ему никто не верил. Ситуация анекдот, только не смешной. Но до чего же люди бывают равнодушными? И не удивлюсь, что многие понимали, что дед вовсе не бомж, и что эти гости у него отбирают квартиру. Но, как говорится, моя хата с краю, ничего не знаю. Да и боялись связываться с бандитами, как этот самый пацан, который все нам рассказал, не приставая нервно озираться. И в милицию никто не заявил, как и Федюнин. Внучке он звонил еще, заканчивал парень. Сигарета догорела до конца и чуть не обожгла ему пальцы, но он вовремя бросил ее в темную бутылку из-под пива Степан Разин, стоящую на подоконнике с чернобородым мужиком в красном на этикетке. Говорит, должна была забрать, но не успела. «И в милицию не звонили?» – спросил я. «Дед, говорит, звонил, но никто не поверил. А я сам, ну, мало ли, я...» Пацан не договаривает. Я смотрел ему в глаза, а он их отводил. Убийца отца и мой собственный еще не набрался куража, чтобы стрелять в людей? Почему бы прямо сейчас его не придушить?» Или не увести как соучастника и закрыть ВВС, а потом держать его там под разными предлогами, пока не пройдет срок покушения. Можно попросить участковых состряпать на него хулиганку, свозить к судье и арестовать по административке, а потом по новой. Это вполне себе гуманный вариант, ведь он же пока ничего не совершил. Но я так не сделаю, потому что если я потеряю контакт с этим человеком, то заказчики найдут другого исполнителя, это точно. Так что надо поработать с ним, держать его под рукой и выходить на заказчика именно через Федюнина, любыми способами. Кстати, они ему за убийство хоть заплатили? Или все было как-то иначе? А живой он или нет? Спросил Федюнин. А то, если убили Григорьевича, и я засал говорить, то... Он опустил голову и обхватил себя руками. Вот же сука, надо было позвонить сразу вашим, блядь, надо было, эх... «Нет, так люди не играют. Присмотрюсь еще». Толя оглянул на меня, мол, что делать дальше. Еще сделал жест рукой, будто писал, типа «брать мне с него объяснение». Я помотал головой и показал на левую руку, где часов не было. Но он понял, что я имею в виду. Надо подождать. Но Федюнин недоговаривает что-то важное. Я немного прикинул, выискивая несоответствие в его рассказе. «Ты их знаешь?» – спросил я. «Тех, кто приезжал к деду». Но боишься и не говоришь. Это так? Ну, я... Это так или нет? Слушай, парень, может, Григорьич еще жив. От тебя сейчас зависит, найдем мы его или нет. Можем ведь спасти. Федюнин отвернулся, потом посмотрел на меня и еле слышно выдохнул. Знаю. Кто они? Да он сказал, если я кому-то скажу про него, он... Ты погоди. Я подсел к нему ближе. Не переживай, все нормально будет. Контора своих не палит. Давай между нами. Кто он? «И откуда ты его знаешь?» «Ваня вагон», — решился парень и снова выдохнул. «Из универмаговских». «Так», — я кивнул, — «дело пошло». «Он в казино у кросса работает, долги вышибает». «Так», — протянул я, а самому уже хотелось бежать и действовать. Неужели я потянул за нужную ниточку, ту самую, которую искал столько лет? Вагона я не знал, но как-то слышал». Он слишком мелкая сошка, шестерка, не дорос, чтобы заказывать отца. Но передать приказ исполнителю он запросто мог, как и потом зачистить его с остальными. «Он там был, и еще какие-то братки, я их не знаю», — продолжал Федюнин. «Вот они деды и грузили. А ты откуда их знаешь?» Я посмотрел на его гипс, мелкую наколку и его странные оговорки и догадался. «Это они тебе ногу сломали, да?» «А вы-то откуда знаете?» — Федюнин вздрогнул. «И что? Поставили на счётчик? Много должен?» «Если послезавтра не верну им пятьсот баксов, второй обещали сломать», – глухо произнёс он. «Сотку тогда проиграл в карты. На следующий день не вернул. Они мне вот сделали», – он показал на гипс. «И на счётчик поставили. Завтра выписывают, а послезавтра срок пять сотен баксов. Вот и жду, сижу, когда домой вернусь, и меня там искалечат. А куда идти? К вашим пойду. Тогда вообще закопают». Они же видели, что я здесь лежу, сразу поймут, что я их сдал. А у меня мать больная, вдруг к ней придут. Чё делать-то тогда?» В мозгу будто что-то прозвенело. Мысли роились в голове быстро. Есть мотив. Кто-то из киллеров приходит в профессию за лёгкими деньгами, кто-то ещё по каким-то причинам. Но всегда есть те, кого ставят перед выбором. Или он, или ты. И если они готовили одноразового киллера, от которого легко избавиться, Завербованный должник – вариант идеальный. Пообещают простить долг, а потом грохнут после дела. А перед этим угрожают в случае отказа для лучшей мотивации. Зато я могу выйти на этого вагона, когда он придет выбивать долг Свидюнина. Убью двух зайцев одним выстрелом. Выясню, кто состоит в банде черных риэлторов, а заодно могу выйти на заказчика отца. От таких мыслей аж кулаки зачесались». Раз вагон работает на кросса, значит отца могли заказать универмаговский. Это, конечно, ещё не прямое доказательство, но уже серьёзная зацепка, с которой можно работать. Но Федюнин должен сыграть сейчас роль живца, он мне нужен. А дальше посмотрим, что с ним делать. Это злило. Злило не то, что он может выстрелить и потом станет отпетым киллером, убьёт ещё много людей. Злило то, что сейчас-то даже бить его не за что. Запуганный пацан. Он на эту скользкую дорожку еще и не ступил. А ведь я долго думал, что при встрече просто вытрясу из него душу, размажу. Но что-то меняется. Выжил Якут, выживет отец и остальные. Ну а если ради этого стоит помочь этому забитому парняге, значит, это того стоило». «Правильно сделал, что рассказал», — кивнул я. «Мы это не забудем. Значит, выписываешься завтра. Сразу звони мне в отдел. Вот тебе цифры». Я записал их на вырванном из записной книжки листе и сунул ему в руку. «Там еще номер соседа есть. Если я дома, он меня выцепит». «И что тогда?» – испуганно спросил он. «Мы их у тебя на хате и возьмем». «А меня же потом грохнут, если поймут, что я их сдал». Голос у него от напряжения даже слегка осип. «Не грохнут», – пообещал Толя и похлопал его по плечу. «Мы всем отделением за тобой присмотрим. Ты же важный свидетель». «Не как в фильмах америкосовских, но всё равно присматриваем». «Тогда давайте», — согласился он, выдыхая и будто решаясь, и потирая вспотевшие ладони о штаны. «Я сразу позвоню, как выпишусь, и буду ждать». «У меня в записной книжке появилась новая фамилия — Федюнин. А перед тем, как он выпишется, стоит посетить то казино, но к этому нужно тоже подготовиться. Но пока работа продолжалась». Пришлось еще поездить по городу уже со следователем. Как и ожидалось, фирмы-однодневки уже не существовало. По указанному адресу мы нашли какую-то халупу, где этой фирмы отродясь не видали. Там всех опросили, я вывел справку, что нет шарашки здесь и не было. Следак даже сделал осмотр помещения на всякий пожарный. Владельца фирмы, указанного в документах, мы, естественно, не нашли». Но я не сомневался, что это бомж с имеющимися паспортными данными. А фигурирующий в документах нотариус в городе вообще не числился. Да и для таких сделок, как правило, нотариус не нужен. Так что они просто посадили какого-то представительного мужика в костюме, или даже кто-то из бандитов сам сыграл эту роль, тот бахнул по документу печатью, чтобы покупатели не поняли, что в сделке есть подвох, и смылся. Показания Федюнина я пока держал при себе, А то Румянцев расскажет про них, где не надо, и парня точно прикончит раньше времени. Но нашим про него скажу, их помощь пригодится, и мы сможем его отбить от братвы. Не то чтобы мне было его жалко, но все же он не заказчик, а инструмент. А во-вторых, если я все сделаю как надо, он даже и не будет стрелять и не станет в итоге тем торчком, какого я тогда видел в ОВД. Посмотрим». Уже то, что я на него вышел, очень сильно увеличивало мои шансы все изменить. Время уже было под вечер. Мне пора было кормить и выгуливать Сан Саныча. Но мы с столиком вернулись в отдел, у нас оставались дела. Встретил нас Шухов прямо у дежурки. «Васильев Коренев!» Окликнул он нас громким начальственным голосом, но когда подошел ближе, заговорил намного приветливее. «Мужики, у меня жена с Китая приехала». «Если какие шмотки надо, приходите, посмотрите, купите, с получки потом отдадите, свитера закачаешься, кроссовки надо». «Да не требуется, Вадим Петрович». «Да там хорошее все», — не успокаивался Шухов. «Детское еще есть, рубашки всякие, штанишки, тапочки». «Так у меня и детей-то нет», — скрывая усмешку, ответил я. «Так еще будут, а оно, глядь, у тебя уже все куплено». Едва от него отбились. Толя пошел в кадры... А я поднялся на этаж выше, в кабинет, где сидели руоповцы. Их немного, буквально человек десять на весь город. Сидели они с нами в здании ГУВД, но подчинялись главку, а не местному начальству. Структура серьезная и не властью местных начальников. Отца я застал у себя. Он и его сотрудники сидели за столами, зарывшись бумагами. Только дядя Витя пил чай, сидя в стороне. Он и заметил меня первым. «О, Пашка!» Как там твое первое самостоятельное дело? Дядя Витя заулыбался, размешивая сахар. Нашел, детка? Ищем, дядя Витя. На пару слов тебя можно? Я посмотрел на отца. А, ну давай, покурим, сходим. Он кивнул, похлопал себя по карманам, как всегда делал, и вышел в коридор. Пашка! Окликнул меня дядя Витя перед тем, как я вышел. К тебе заходил сегодня, не застал. Короче, я у дежурного поинтересовался по этому твоему материалу. Фамилия-то знакомая у пропавшего. И адрес тоже мне известный. Если что, моя жена-то на почте же работает. Ядрить ее в ногу, эту почту. Пенсии разносила в двадцатых числах. Я ей домой позвонил, спросил. Говорит, дед тогда был дома, пенсию принял. Жаловался ей на Ельцина, чаем поил. Если надо чего, можешь ей позвонить, все расскажет. Дату точную вспомнит, когда он еще дома был. Понял, дядя Витя, учту, благодарю. А вообще, придумали тоже. Он покачал головой и громко швыркнул, отпивая чай. Все, переживаю, что кто-нибудь на нее нападет, она же с деньгами ходит. Сколько таких случаев было-то, и охрану им не дают. Хоть сам с ней ходи. Иногда и хожу, куда деваться, особенно когда неспокойно, ядрить их в ногу. Отец уже курил у окна, и я поторопился в коридор к нему. Хотел спросить одну вещь, начал я. Не про рыбалку? Батя засмеялся. «А то сколько тебе обещаю уже съездить. Сам видишь, недосуг пока, сын». «Обещал со школы еще», — я хмыкнул. «Со школы милиции?» — он удивился. «Так долго не ездили?» «С обычной школы», — улыбнулся я. «Неважно. Работы много. Но если вырвешься со мной, буду рад. Хотел тебя спросить, посоветоваться». Я отодвинул горшок с фикусом на подоконнике от края и сел туда. Тут по этому делу с потеряшкой есть хвост, который ведет в казино Кросса. Что можешь рассказать об этом месте?» «А что там рассказывать?» – он пожал плечами. «Казино и казино. Можешь сходить, но не надейся, что получится тайно. Там всех ментов в лицо знают. Нас точно всех, да и вас из Угро тоже узнают. Сам понимаешь, какой контингент там трется. Надо сходить присмотреться. Никогда там не был». Вообще, ты можешь даже кроса повесткой выдернуть к себе, если сильно нужно. И явится он, никуда не денется. Только он придет со всей толпой своих прикормленных адвокатов и ничего не скажет. Это дядя Витя прошел мимо нас с толстой пачкой дел в картонных обложках, которые он нес подмышкой. «Знаем, проходили». Он, посвистывая, пошел дальше. «Вот именно», — подтвердил отец. «По повестке к тебе хоть слепой припрется, но тот блатной». А ворам с нами западло говорить. И подписывать ничего не будет, хоть ты тресни. Так что смысла в этом не будет никакого. В казино один из людей кросса работает. Я стал говорить тише. Ванька вагон, слыхал? Шестерка. Отец отмахнулся. Мелкий тупой контролер. Раньше с киосков дань собирал. Теперь следит, чтобы игроки долги в казино возвращали. Таких, как он, много. И амбиции у него ноль, чтобы вырасти. А чё? «Это он твоего деда убрал?» «Не исключаю, что ради его квартиры. Был в больнице, говорил с пациентом». и откашлялся. На Ваньку вагоны указали. «Буду брать, когда он придёт к одному парню долг выбивать. Но хотелось бы что-то на него ещё нарыть. Может, и в казино схожу. Раз он такой тупой, как ты говоришь, то явно в этом деле с хатой под кем-то ходит». «Аккуратнее только, ксивы не маши, пушку не бери». Он коротко кивнул. «Знаю всё». Чуть улыбнулся я. «Просто с тобой хотел пообщаться. Что ты на этот счет думаешь?» «Слушай, ну, скажем так, скоро группировка универмак в общем, и Кросса, в частности, ждет большой сюрприз». Отец хитро улыбнулся. «Только никому не говори, лады? Так что можешь чуток подождать. Но если хочешь узнать что-то до Большого Шухера, как они говорят, лучше не жди. Ты кому-то говорил об этом?» Толя Коренев только знает, скажу еще Якуту, и все. Смотри, Паха, отец затушил окурок в цветке. Дело пока пахнет обычной уголовкой, хотя есть подозрение, что это банда, и тогда серия наклевывается. Если точно поймешь, что прослеживается именно организованный след и все делается с ведома Кросса или кого-то из его бугров, скажи мне или Витьку. Отработаем материал по нашей линии и приобщим все к их делу. «А я тут пока тоже кое-чего присмотрю». Он наморщил лоб. «Был один такой случай у Витьки с пропавшей бабкой, которой пообещали дом в деревне. А потом ни бабки, ни дома, а квартиру продали. Вдруг серия, и это они же. Посмотрю сегодня. Утром подходи». Договорились. «Все это я понимал и сам, но я не столько пришел за советом, сколько хотел пообщаться с ним, пока у него есть свободная минутка». А то редко доводилось поговорить, что в обычной жизни, что в ментовской. В детстве я не понимал, почему он вечно занят. Только когда сам хлебнул оперативной работы, понял, как всё это устроено. Но теперь, после того, как тогда его потерял, а сейчас снова вижу его живым, буду навещать его как можно чаще, заодно придумывая, как избавиться от той проблемы. Киллер уже у меня под рукой. И если всё пройдёт гладко, он даже не нажмёт на спуск». Но вот одна фраза отца меня насторожила. Банду ждет большой сюрприз. Надо выяснить все, пока универмаговцы не поняли это сами и не начали подчищать хвосты. Кто знает, на что способен доведенный до отчаяния Кросс, когда ему на хвост сядет Руоп. Надо с этим работать. Прорвемся.